Глава 10. Могущество мозгового треста. Движущая сила. Девятый шаг к богатству. Могущество необходимо для успешного накопления денег. Планы сами по себе безжизненны и бесполезны при отсутствии способности преобразовывать их в действия. В этой главе мы опишем методы, с помощью которых человек может получить такую способность и применить её. Могущество можно описать как организованное и умело направляемое знание. Могущество в том смысле, в каком я использую это слово здесь, означает организованные усилия, достаточные для превращения человеческого желания в денежный эквивалент. Организованные усилия достигаются согласованными усилиями нескольких человек, работающих в духе гармоничного сотрудничества и идущих к определённой цели. Могущество необходимо для накопления денег. Могущество необходимое для того, чтобы удержать деньги, которые уже пришли. Давайте посмотрим, как можно приобрести могущество. Если оно представляет собой организованные знания, давайте рассмотрим возможные источники знания. Первое бесконечный разум. К этому источнику знаний можно подключиться с помощью творческого воображения через процедуру, описанной в одной из глав. Второе накопленный опыт. Опыт, накопленный человечеством, во всяком случае, ту часть его, которая была зафиксирована и систематизирована, можно найти в любой хорошей публичной библиотеке. Важную часть этого накопленного опыта преподают в школах и университетах в упорядоченном виде. Третье эксперименты и исследования. В науке, а также почти в любой другой человеческой деятельности люди день ото дня собирают, классифицируют и упорядочивают новые факты. к этому источнику следует обратиться, когда накопленного опыта недостаточно. Здесь также часто помогает творческое воображение. Знание можно получать из любого упомянутого выше источника. Чтобы преобразовать в могущество, его нужно упорядочить и составить конкретные планы действия. Рассмотрев три основных источника знания, мы легко поймём, с какой трудностью сталкивается человек, если хочет составлять и реализовывать планы в одиночку. Если его планы масштабны и подразумевают большой объём действий, как правило, такому человеку приходится привлекать других к сотрудничеству, чтобы получить необходимое могущество. Как достичь могущества благодаря мозговому тресту? Мозговой трест можно определить следующим образом: координация знаний и усилий нескольких человек в гармоничном духе для достижения определённой цели. Ни один человек не добьётся большого могущества без мозгового треста. В предыдущей главе я привёл инструкции по разработке планов, позволяющих превратить желания в деньги. Если будете упорно и с умом исполнять эти инструкции и хорошо подберёте участников мозгового треста, считайте, что ваша цель уже наполовину достигнута, даже если вы её ещё не чётко представляете. Благодаря правильно подобранному мозговому тресту можно получить неосязаемое но значительное могущество. Лучше понять этот механизм помогут две составляющие получаемого таким образом могущества. Одна из этих составляющих имеет материальную природу, а другая нематериальную. Материальный выигрыш очевиден. Экономические преимущества получает любой человек, обеспечивший себе поддержку, советы и сотрудничество группы людей, искренне стремящихся помогать ему в духе полной гармонии. Такой вид альянса для сотрудничества лежит в основе почти каждого крупного состояния. От того, насколько хорошо вы поймете эту великую истину, напрямую зависит ваше будущее финансовое положение. Нематериальный выигрыш от использования мозгового треста абстрактнее. Его труднее постичь, поскольку он имеет отношение к духовным силам, еще не изученным как следует. Намек содержится в следующем предложении. Если два разума сойдутся вместе... то неминуемо создадут третью, невидимую, неосязаемую силу, которую можно уподобить третьему разуму. Не забывайте, что вся известная нам вселенная состоит лишь из двух элементов: материи и энергии. Хорошо известно, что материю можно разложить на молекулы, атомы и электроны. Эти частицы материи можно изолировать, отделить и исследовать. Подобным же образом существуют частицы энергии. Человеческий разум разновидность энергии, поскольку часть его имеет духовную природу. Когда два человеческих разума гармонично сотрудничают, духовные частицы энергии обоих разумов объединяются, обеспечивая нематериальное преимущество использования мозгового треста. На принцип использования мозгового треста, точнее его материальную сторону, впервые указал мне Эндрю Карнеги свыше 25 лет назад. Открытие этого принципа сподвигло меня взяться За главный труд всей моей жизни. Мозговой трест Карнеги состоял примерно из 50 человек, специально подобранных им для определённой цели производства и продажи стали. Карнеги считал, что всем своим состоянием обязан могуществу, приобретённому благодаря мозговому тресту. Из биографий любого нажившего крупный капитал и многих создавших состояния среднего размера, становится ясно, что они сознательно или бессознательно Использовали принцип мозгового треста. Никакой другой принцип не поможет достигнуть большого могущества. Энергия универсальный конструктор, с которым природа играет, складывая из элементов все материальные объекты во Вселенной, в том числе людей, животных и растения. Природа умеет преобразовывать энергию в материю способом доподлинно да понятным ей одной. Строительные кубики природы доступны и человеку. Это энергия мысли. Человеческий мозг можно сравнить с электрической батарейкой. Он впитывает энергию из эфира, который пронизывает каждый атом материи, заполняя всю вселенную. Хорошо известный факт. Группа электрических батарей может обеспечить большую мощность, чем каждая батарейка по отдельности. Известно также, что отдельная батарея обеспечивает энергию в объёме пропорциональном количеству батарейных элементов в ней. Мозг функционирует сходным образом. Этим объясняется факт, что одни люди мыслят эффективнее других. Отсюда можно сделать важный вывод. Группа мозгов, подключённых друг к другу, то есть объединённых общей целью в духе гармонии, генерирует больше мысленной энергии, чем отдельный мозг. Точно так же, как блок электрических батарей обеспечивает больше энергии, чем одна батарейка. Эта метафора позволяет понять секрет могущества людей, окружающих себя другими умными людьми. объясняется именно принципом мозгового треста. Отсюда следует ещё одно утверждение, которое подводит нас вплотную к постижению нематериальной составляющей принципа мозгового треста. Когда группа отдельных мозгов работает вместе, слаженно и гармонично, усиленный поток энергии, порождаемый таким союзом, становится доступен каждому мозгу в группе. Всем известно, что Генри Форд родился в бедности и начал свою карьеру нищим, неграмотным и невежественным. Также широко известно, что за невероятно короткий срок, 10 лет, он преодолел эти препятствия, а за следующие 25 лет стал одним из богатейших людей в Америке. Прибавим к этому ещё один факт. Форд зашагал вперёд намного быстрее, когда начал водить знакомства с Эдисоном. Теперь вы начинаете понимать, как мощно один мозг влияет на другой. Следующая ступень рассуждений. Давайте примем во внимание, что самые выдающиеся достижения Форда Приходится на время, когда он познакомился с Гарви Файрстоуном, Джоном Бэроузом и Лютером Бербанком, тремя людьми, выдающихся умственных способностей. Это ещё одно свидетельство в пользу того, что дружеский союз разумов обеспечивает большое могущество. Никто не сомневается, что Генри Форд один из наиболее информированных людей в сфере бизнеса и промышленности. То, что он богат, знают все. Посмотрим на его близких друзей, нескольких мы уже упомянули. Теперь вы готовы воспринять следующее утверждение. Человек перенимает природу, умственные привычки и мыслительную мощность всех, с кем общается в духе симпатии и гармонии. Генри Форд победил бедность, неграмотность и невежество, поскольку взял в союзники великих мыслителей, чьи мысленные вибрации впитал собственным разумом. Благодаря знакомству с Эдисоном, Барбанком, Бэроузом и Файрстоуном Форт усилил собственный мозговой потенциал, прибавив к нему ум, опыт, знания и духовные силы этих четверых. Более того, он усвоил принцип мозгового треста и использовал его методами, описанными в этой книге. Этот принцип доступен и вам. Мы уже упоминали Махатму Ганди. Вероятно, большинство из тех, кто о нём слышал, считают его чудаковатым старичком, который бегает, завернувшись в тряпку, И всячески портит жизнь британскому правительству. На самом деле Ганди вовсе не чудаковат. Он самый могущественный человек из ныне живущих на земле. Если считать по количеству последователей и их непоколебимой вере в своего вождя, более того, он, вероятно, самый могущественный человек за всю историю человечества. Его могущество пассивно, но реально. Давайте посмотрим, как он приобрёл такую невероятную власть. Объяснение уложится в несколько слов. Он пришёл к могуществу за счёт того, что с подвык свыше 200 млн человек действует слажено умом и телом, в духе гармонии для достижения определённой цели. Короче говоря, Ганди совершил чудо, ибо когда 200 млн человек гармонично сотрудничают не по принуждению, а по убеждению, причём сколь угодно долго, это ни что иное, как чудо. Не верите? Попробуйте уговорить любых двух человек гармонично сотрудничать хотя бы сколько-нибудь времени. Если вам приходилось руководить другими, вы, конечно, знаете, как трудно заставить их работать в духе, хотя бы отчасти напоминающем гармонию. Как вы уже видели, в списке источников могущества на первом месте стоит бесконечный разум. Когда несколько человек гармонично сотрудничают для достижения определённой цели, благодаря этому союзу они подключаются непосредственно к великому резервуару ресурсов бесконечного разума именно из этого источника черпает любой гений именно из этого источника черпает каждый великий руководитель может быть неведомо для себя другие два главных источника из которых можно получать знания для достижения могущества не более надёжны, чем наши пять чувств зрение, слух, осязание, обоняние и вкус можно обмануть а вот бесконечный разум никогда не обманывается и не ошибается. В последующих главах мы опишем самые удобные методы подключения к бесконечному разуму. Эта книга не религиозный трактат. Ни один фундаментальный принцип, приведённый в ней, не следует толковать как призыв к читателю прямой или косвенный изменить свои религиозные практики. Предназначение книги исключительно в том, чтобы научить читателя преобразовывать определённое стремление к деньгам в его физический эквивалент. Читайте, думайте и медитируйте при чтении. Очень скоро вся тема, освещённая в книге, развернётся у вас перед глазами, и вы увидите общую картину. Пока что вы видите только детали, отдельные главы. Деньги робкие и пугливые, как старая дева. За ними надо ухаживать и добиваться их расположения, примерно так же, как решительный влюбленный добивается расположения своей избранницы. И это не совпадение, что могущество, которое используется для привлечения денег, сходно с тем, что используется для завоевания любимого человека. Чтобы успешно использовать свое могущество для привлечения денег, к нему нужно добавить веру, к нему нужно добавить желание, к нему нужно добавить упорство. Его следует применять по плану. И этот план нужно воплотить в действие. Когда к человеку приходят деньги в количествах, которые мы именуем большими деньгами, они притекают так же легко, как вода стекает вниз по склону. Существует великий невидимый поток могущества, который можно сравнить с рекой. Все, кто войдёт в воду с одного берега, он несёт вперёд и вверх к богатству. Но вторая половина потока движутся в обратном направлении. Эти, кто заходит с другого берега и не может вернуться на сушу, он несёт вниз к нищете и несчастью. Любой, кто нажил большое состояние, знает об этой реке жизни. Она представляет собой не что иное, как мыслительный процесс. Положительные эмоции и мысли составляют часть потока, несущую человека вверх к богатству, а отрицательные несут его вниз к бедности. Отсюда следует вывод колоссальной важности для тех, кто читает эту книгу, желая разбогатеть. Если вы оказались на той стороне потока, что движется к бедности, моя книга послужит веслом. Отталкиваясь им, вы сможете перебраться на благоприятную сторону. Но она помогает только если ею систематически пользоваться. Просто читать и составлять мнение о прочитанном благоприятное или не очень бесполезно. Некоторые люди побывали поочерёдно в обеих частях потока. Крах 1929 года на Уолл-стрит отбросил миллионы людей с положительной стороны потока на отрицательную. Эти миллионы сейчас предпринимают усилия, чтобы вернуться на положительную сторону. Многие из них охвачены отчаянием и страхом. Моя книга предназначена в особенности для этих людей. От бедности никто не застрахован. Это доказал великий биржевой крах 29-го года, хотя, по всей вероятности, мир вскоре забудет полученный урок. Когда бедность приходит на смену богатству, это получается само собой. Когда богатство приходит на смену бедности, это обычный итог хорошо проработанных и тщательно исполненных планов. Бедность не нуждается в планах. Она не нуждается в посторонней помощи. Это наглая и безжалостная тварь. а богатство робко и пугливо. Его нужно специально приманивать. Кто угодно может мечтать о деньгах, большинство людей о них мечтает, но лишь немногие знают, что единственный надежный путь к богатству – неукротимое стремление к нему в сочетании с четко определенным планом.